Глава «Я отлично отдохнула. Не надо со мной возиться, как с ребенком», – громко возмущалась Оля, когда Илья уговаривал ее остаться в безопасном месте. «Мне интересно видеть самой, что там происходит». Несмотря на уговоры коллеги, она выбралась наружу, чтобы лично убедиться в разгроме. За забором Чернов-старший уже уговаривал ближайших соседей разойтись по домам. Похоже, что они были не в курсе происходящего, поэтому с любопытством рассматривали разломанный забор. На платье оставалось кровяное пятно, поэтому не без помощи Ани она раздобыла мужской джинсовый пиджак. Поскольку утро выдалось не слишком теплым, обновка пришлась как раз кстати. «Ого!» – она с интересом рассматривала вмятины на кузовах грузовиков. Девушка хотела достать телефон, но потом с сожалением вспомнила, что сумочка с телефоном, документами и записями была отнята на входе в лагерь военных. Ведя рукой по гнутому металлу, Оля обошла автомобиль и громко ойкнула. Шевелящиеся камни, вымазанные кровью, издавали не самые приятные звуки. Журналистка осторожно отошла в сторону. «Да вы не бойтесь, он ручной!» Подобрав верное слово, сказал Антон, который тоже вышел подышать свежим воздухом. Ну, там же просто камни. О чем вы? Удивилась Оля. Нет, он живой, в некотором смысле. Вы серьезно? Девушка сделала большие глаза. Да, но не бойтесь его. Он послушный. Хм, промычала журналистка, все еще недоверчиво посматривая в сторону Голема. «Значит, я правильно понимаю, что здесь действительно творится что-то невероятное?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответил вовремя подошедший майор Седов. Девушка, увидев военного рядом с собой, с легким вскриком упала в обморок. «Ну и чего это она?» — удивился вояк. «Может, потому что твое тело должно быть мертвым?» — предположил Филимонов. Ах, ну да, всегда забываю об этом. И что, никто и не поможет, не приведет в чувство? Он покрутил головой по сторонам. Опять все делать самому. С этими словами он внимательно посмотрел на девушку, и секунды позже она уже открыла глаза. Вас же убили! Что-то запредельное тут у вас творится. Она ловко встала на ноги, поправила джинсовый пиджак и всмотрелась в лица обоих мужчин. «Вы же обычные люди или нет?» Она недоверчиво смотрела на Филимонова, чьи ярко-зеленые глаза выглядели чуть добрее, чем у Седова. «У нас много секретов. Думаю, раскрывать их нет особого резона», сказал майор. «Мы же не можем просто взять и оставить любопытство без ответа. То, что она уже видела, вполне можно объяснить». «Чтобы потом было меньше вопросов в неподходящий момент», – возразил Александр. Пока майор, нехотя согласившись с доводами младшего товарища, объяснял ситуацию Олли, вернулся Чернов. Он дождался, пока основная часть будет рассказана, а потом беспардонно перебил офицера. «Не теряем ли мы время зря?» «А и в самом деле», – подхватил Филимонов, – «нам пора в путь». Вся компания собралась возле крыльца: Филимонов и Седов, дед Василий, два журналиста, Антон и его голем, уже прикончивший большую часть солдат на ранний завтрак, и пес. Илья отошел в сторону: Вы же не думаете, что когда такая компания появится в крупном городе, на нее никто не обратит внимания. На чем вы планируете ехать? Фургон и Нива! Раскритиковал журналист способ передвижения. Старший Чернов тоже отошел в сторону, чтобы получше рассмотреть компанию. Она стала еще более разношерстной, чем действительно могла вызвать немало вопросов. — Пожалуй, ты прав, — нехотя согласился старик. — Лучше разделиться. — Мы оставили машину в поле за городом. Там можно пересесть, — продолжил Илья. «Тогда в фургоне вы свободно увезете своего монстрика. Мы повезем вас двоих», — кивнул он в сторону Александра и Романа Николаевича. «А на Ниве поедете вы с псом». «А где мы встретимся?» — поинтересовался Чернов, несколько уязвленный тем, что все события по поиску и спасению внука опять проходят мимо него. «Предлагаю всем нам собраться около нашей редакции», — сказала Оля, сообщив точный адрес. Предложение поддержали единогласно. «Хотелось бы напомнить», — взял слово Александр, «что мы едем в крупный город, и там люди очень быстро распространятся о нашем появлении, что будет нам совсем не на руку». «А еще помните про камеры видеофиксации, о которых мой друг забыл упомянуть?» «Когда ты в последний раз появлялся здесь?» — поинтересовался Седов. «Почти тридцать лет назад». «Тогда тебе многому предстоит научиться. Хотя в таких маленьких городках, мне кажется, ты со своими знаниями вполне можешь работать еще лет сто теми же методами прошлого века». Александр пропустил колкость мимо ушей. «Значит, все решили. Едем». Компания загрузилась в транспорт и под косые взгляды любопытных соседей отправилась к выезду из города. «А дом сторожить никто не остался?» — вспомнила вдруг Оля. «Там еще остались трупы солдат. Они кого угодно напугают своим видом», — ответил Седов. Дальше ехали молча, наблюдая за мрачным пейзажем, который представлял собой утренний безжизненный город. Пронеслись мимо парка, где до сих пор работали военные генераторы и стояла какая-то техника. Затем выкатились на узкую дорогу, которая вела к шоссе, и вскоре остановились, уткнувшись в короткую колонну автомобилей, безымолвно стоящих перед перевернутым грузовиком. «Это тот самый грузовик, из-за которого мы не смогли проехать в город», сразу же вспомнил Илья и собрался выскочить из машины. «Погоди», — остановил его Седов, — «сперва я проверю». Военный, нарочито громко хлопнув дверью, вышел на дорогу. Кроме урчания двух моторов, ничего не нарушало тишину. Тем подозрительнее казалось это место. Он медленно прошелся вдоль колонны автомобилей, внимательно осматривая салон каждого из них. Хотя процесс вхождения в тело человека зачастую уничтожал все его воспоминания, на сто таких находился один, способный сохранить большую часть старой памяти. Из них получались идеальные оболочки, долговечные и надежные. Как раз такой оболочкой было тело майора Седова. Выучка и навыки полностью сохранились. Хотя такой сильной сущности не были страшны даже крупнокалиберные патроны, очередью пущенные в упор, майор придерживался старых умений. Так он дошел до перевернутого грузовика. Аккуратно ступая по асфальту, офицер не издал ни единого звука. Появление неизвестного в форме напугало людей в штатском, что сидели у колес. Быстро придя в себя, они похватались за оружие. Нельзя сказать, чтобы вид пятерых вооруженных молодчиков испугал бывшего офицера. «Вроде бы свой», — неуверенно проворчал один из них. «Приказано всех, значит, всех», — добавил тот, что стоял чуть дальше. Расстояние не спасло его от гибели. Метко брошенный армейский нож прошил его шею насквозь. Хрипящие и булькающие звуки внесли замешательство в ряды защитников. Это дало Седову возможность подойти ближе и дать волю кулакам. Бил он сильно, да так что даже каменный голем мог бы позавидовать, имея он чувство. Двух последних бойцов майор безжалостно сдавил двумя руками, прижав их друг к другу так, что ребра трещали. Сил ему было не занимать. Сбрасывая их тела в кювет, Седов обратил внимание на кучу разноцветного тряпья. Похоже, владельцы машин не смогли преодолеть это препятствие. Покончив с живой силой противника, майор взобрался на грузовик и махнул рукой. «Давайте, помогайте!» К нему присоединились Антон и Голем, который без труда сдвинул легковушки в сторону, а потом развернул грузовик так, чтобы можно было свободно проехать. Фургоны Нива проехали без труда. Перед тем, как залезть обратно в машину, майор развернул грузовик обратно, снова перегородив дорогу. «И зачем ты это сделал? Люди бы могли спастись!» — возмутился Чернов. «Люди глупые. Сколько машин за целый день попытались здесь проехать? Шесть. А сколько попытается проехать в город еще через день-два?» Дед Василий притих, уверенный в своей правоте. Но он понимал, что если монстры доберутся до крупных городов, их будет уже не остановить. А они наверняка пойдут по следу новой еды, которая из чистого любопытства решила отправиться в местную глухомань. Компания разделилась, когда они добрались до новенькой машины Ильи. Еще раз определившись с местом и временем встречи, пестрая компания наконец-то покинула ныне негостеприимный городок.